Мы с Полой стояли в снегу в чистой морозной дымке серого утра, глядя, как люди из похоронного бюро выносят из дома тело Сирила и вкатывают носилки в черный катафалк. Молодые ребята, выносившие гроб, поскользнулись, упали в снег вместе со своей ношей. В полголоса выругались. От мороза ветра, их щеки пылали здоровым румянцем, Один из них подошел ко мне, буркнул что-то и протянул бумагу, которую я должен был подписать. Ручку пришлось долго встряхивать. Черниво застыли и не поступали в перо. Катафалк вскоре уехал. Мой линкольн завелся только со второй попытки, потому что температура упала до сорока. Я дал возможность двигателю поработать в холостую несколько минут, и пока мотор прогревался... Мы вернулись во фригель, чтобы выпить кофе с гренками. Мы почти не разговаривали. Пола изредка застенчиво улыбалась мне, точно вспоминала наши вчерашние поцелуи, а не смерть Сирила. Мы уселись на переднее сиденье, и я плавно нажал педаль акселератора. Линкольн слегка пораскачивался в снегу, затем двинулся вперед. Это был долгий путь, по глубокому снегу. Но поскольку я ехал на малой скорости, машина продолжала пробиваться все дальше и дальше, мимо деревьев, по широкой дуге к шоссе. На нем уже успели проложить колею, и я прибавил газу. Вся жизнь Артура Бреннера делилась на две части. Причем обе они доставляли ему огромное, неиссякаемое, Удовольствие. Адвокатские дела в конторе на втором этаже гостиницы в Куперс Фолсе, где он, кроме того, писал статьи и давал советы тем, кому нужна была его консультация. И домашнее увлечение искусством изготовления фарфора. Он лепил фигурки, расписывал их, обжигал. Мне приходилось слышать, как он отвечал на вопрос о своем хобби – Человек, обладающий терпением, крепкими нервами и твердой рукой, чтобы работать с фарфором, вполне подходит для деятельности адвоката, в которой приходится преодолевать все те юридические ловушки и опасности, которые зачастую представляет собой закон. И вот теперь он стоял перед нами, придерживая распахнутую дверь. Он выглядел таким же, каким я помнил его и каким надеялся увидеть — высокий, крупный, с поредевшими седыми волосами, над выпуклым лбом, с ясной улыбкой на широком добром лице, которая делала его намного моложе своих семидесяти лет. Порой он казался непоколебимым и неподвластным времени. Сейчас Артур улыбался, пожимая руки Поле, потом мне. В конторе было уютно. Раздвинутые портьеры пропускали в комнату яркий, хотя и сероватый, утренний свет. Потолок высокое, футов 14. Широкое окно с видом на Мэйн-стрит. Он подвел нас к трем стоявшим у окна мягким креслом, обитым ярким ситцем. И когда мы уселись, опустился сам всем своим грузным телом весом в 250 фунтов. Вначале, позвольте мне выразить соболезнования по поводу смерти Сирила. печальное возвращение домой, да. страшное дело. Он вскинул свою массивную голову и внимательно поглядел на меня из-под тяжелых век. Ты-то как? Ну, выглядишь прекрасно, хотя Брэдли сказал, что на тебя напали бандиты и бросили умирать посреди дороги. Неужели такое могло быть? Я повторил ему загадочную историю, происшедшую со мной. Он сидел, поглаживая тщательно выбритый подбородок, покачивая головой и в наиболее драматические моменты поглядывая на меня. Черкнул спичкой, начал неторопливо раскуривать сигару, катая ее во рту языком. Когда я кончил свое повествование, он подался вперед, и, глядя поочередно то на меня, то на полу, удивленно поднял кустистые брови. «Неужели такое могло быть?» Повторил он и вздохнул. «Конечно, могло. В жизни полно случаев насилия, бессмысленных, жестоких, Психопатических. И все же даже мысль об этом как-то неприятна мне. Ты чувствуешь себя лучше? Прекрасно. Тебе повезло, что эти подонки оказались такими неумелыми. Он прищурился, словно вглядывался куда-то вдаль, мимо меня. Просто непостижимо что после такого невероятного приключения ты все-таки здесь. Мне вдруг вспомнилось это нападение в деталях. На секунду показалось, будто все повторяется. Я ощутил удар, почувствовал, как Линкольн скользит под откос в сугроб. Артур продолжал говорить, но я его не слышал. «Вы что сказали, Артур?» Я спросил, почему Сирил назначил тебе встречу здесь? В чем причина? Именно об этом нам и хотелось поговорить с вами. Понимаете ли, я не имею никакого представления. Ну, ни малейшего. Пола Смотрел в это время в окно, погруженное в свои собственные мысли, в свою скорбь. Я подумал, не сломит ли я такой удар, ведь для нее это тяжелое, невыносимое горе. И продолжал, я бы вообще ничего не узнал, если бы вчера вечером не заглянул в библиотеку, по чистой случайности. Я зашел в библиотеку и там встретился с Полой. Пола мгновенно очнулась от своих дум, Оказывается, все это время она внимательно слушала. Я сообщила Джону две вещи относительно Сирила. Я сказала, что мы много лет были любовниками, и Сирил звонил мне каждую неделю, независимо от того, где находился. И еще сказала, почему Сирил просил его приехать домой. Артур Бреннер с удовлетворением откинулся назад в ситцевое раздолье своего кресла, Положил правую ногу на расшитую узорами скамеечку. Нос у него покраснел от насморка, и он вытащил из рукава джемпера пачку бумажных салфеток. На нем был толстый джемпер с кожаными пуговицами, рубашка в яркую клетку и вязаный коричневый галстук. Сморкаясь, он содрогался всем своим могучим телом, и, глядя на него, я вновь почувствовал себя мальчишкой. Так... «Почему же Пола?» — спросил он тихо, ободряюще. «Почему Сирио?» — просил Джона приехать домой. «Из-за того, что я нашла в коробках», — ответила она. «В тех коробках, которые были доставлены из имения Остина Купера». Понимаете ли, они пролежали там лет двадцать, если не все тридцать, и хранились, по-видимому, где-то на чердаке или в подвале, это неважно. Она откашлялась, играя тонким серебряным браслетом. Потом эти коробки переправили в библиотеку, чтобы библиотекарь рассортировал их. На первый взгляд там не было ничего интересного. Старые журналы, книги. Но поскольку библиотекарь работал временно... Их, не разбирая, просто поставили в хранилище в подвале библиотеки. И никто не удосужился заглянуть в них, пока я не спустилась туда недели две назад. Ну, моя милая, терпеливо сказал Артур, слегка хриплым от простуды голосом, что именно вы обнаружили в этих коробках, надеюсь. Нелюбовные письма Остина, хохотнув. Он взял полу за руку, которая потонула в его огромной ладони. Вряд ли они стоили того, чтобы из за них приезжать домой. Там были дневники, мистер Бреннер. Дневники, которые Остин Купер вел во время поездок по Германии, Франции, Испании, Англии, Скандинавии в 20-е 30-е годы. Артур покачал головой, как бы говоря, Недостаточно убедительно. Что нового можно еще узнать? Все давным-давно известно. Он достал огромную черную сигару. И больше ничего? Нет еще кое-что. А именно, милочка, документы на немецком. Я, конечно, не могла их прочитать, но там есть имена очень известные имена. Некоторые, правда, мне встретились впервые. И эти бумаги адресованы Остину Куперу. Несколько конвертов с печатями, но без марок, словно они никогда не предназначались для пересылки по почте. Все они как бы это сказать, Выглядели очень официально, что ли. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Артур медленно поднялся с кресла. Осторожно ступая, подошел к окну и уставился на улицу. Порывы ветра поднимали тучи снега, отчего свет становился неровным, колеблющимся. Но, однако, было довольно светло. Вокруг головы Артура клубился густой сигарный дым. Пола вопросительно посмотрела на меня. Да, «Да, я... Я понимаю, что вы имеете в виду». Промолвил, наконец, Артур. «Но при чем тут эти документы? Вы утверждаете, будто... Именно из-за них Сирил просил Джона приехать домой. Странно. Я бы даже сказал, очень-очень странно. Сирил рассмеялся, когда я сообщил ему о них, а потом сказал, что это очень забавно. Жизнь сконструировано до мелочей. Деталь за деталью. Он просил никому об этом не говорить, ни одной живой душе, и добавил, что свяжется с Джоном и сам прилетит сюда на этой неделе, чтобы поговорить со мной лично, а не по телефону. Она слабо улыбнулась. Он казался таким счастливым, что мы снова увидимся. Много месяцев мы общались только по телефону. Бреннер обернулся, выжидательно глядя на нее. «Он звонил мне каждую неделю», — пояснила Пола. «Звонил отовсюду, из Каира, Мюнхена, Глазго, Лондона. Последний звонок был из Буэнос-Айреса». Артур хлопнул ладонью по спинке кресла. «Никак не пойму, какого черта ему понадобилось ехать сюда с другого конца света, вызывать Джона из Кембриджа». Он тоже ведь не ближний конец ради найденной вами связки каких-то старых нацистских бумаг Остина. Никому теперь нет никакого дела до нацистов, между прочим. Он чихнул, держа наготове бумажную салфетку. А это его торжественно высокопарная телеграмма «Семейному древу нужен уход». Какого дьявола он хотел этим сказать?» Потом он тайно приезжает домой, поднимается наверх, выпивает коньяки, умирает. Его, будь он сейчас здесь, я выдал бы ему по первое число. Ну, к чему вся эта таинственность? Дело в том, заметил я, что мы не знаем, зачем он решил приехать и зачем вызвал меня. Нам известны лишь кое-какие факты, но неизвестно главное. «Зачем?» Упираясь руками в подлокотники, Артур медленно опустился в кресло. Если не считать моментов, когда его мучили приступы подагры, Артур Бреннер вовсе не казался стариком. «Вам известно не хуже меня, Артур, что Сирил Купер никогда не был взбалмошным. И если он хотел, чтобы я приехал, значит, у него были на то... Веские основания. И весь вопрос в том, что мы не знаем, какие именно. Пола поглядела на меня, потом на Бреннера, провела рукой по большой английской булавке на юбке и сказала, «Надо полагать, Сири узнал что-то такое, чего не знаем мы». «Ну, разумеется, милочка», — согласился Артур. Он наверняка-то знал, ради чего он приехал. А сейчас самое главное. Кстати, он оставил завещание. Продолжал Артур, меняя тему разговора. В общем, ты довольно справедливая, Джон. Ты наследуешь все, то есть почти все, несколько миллионов долларов, мой мальчик. Что ты на это скажешь? Его широкое лицо расплылось в улыбке, глаза заблестели. «А вам, моя душечка!» — уставился он на полу своими бледно-голубыми глазами. Он оставил четверть миллиона. Я заметил, как у него на глазах выступили слезы. Он быстро зашмыгал носом, высморкался, украдкой смахнул их с уголков глаз. Куперы были его семьей, его родными. Пола тихо заплакала, теребя подол юбки. Я же как-то не вполне еще осознал, что вдруг стал мультимиллионером. Все это казалось мне в какой-то степени абсурдом. Это были личные деньги Сирила. Наши семейные капиталы были вложены целиком в различные благотворительные фонды. «Ну что ж, я думаю, нам не мешает взглянуть на эти документы, будь они неладны», сказал Артур мрачно. Сущая ерунда и пустая трата времени, но ничего другого нам не остается. Как, по-твоему, Джон? Думаю, что так. Придется взглянуть на эти чертовы бумаги. Уже одна мысль о том, что предстоит копаться в нацистском прошлом Остина Купера, казалась невыносимой, но я даже не представлял, насколько мне ненавистно все это. Только сейчас, сидя в мягком, обитом, ярким ситцем кресле, я осознал это, и на меня нахлынуло чувство отвращения. Какое мне, в конце концов, дело до политических чудачеств Остина Купера? Но тут, оказывается, ничего не поделаешь. От прошлого не уйти. До поры до времени оно таится, дожидаясь своего часа и в какой-то момент дает о себе знать. Артур посмотрел на часы, Медленно подошел к столу, взглянул на календарь. Сейчас у меня деловое свидание. После этого надо непременно вздремнуть. Что если часов в пять? А? Пола? Джон, ты можешь зайти сюда, скажем, в 4.30, и мы отправимся в библиотеку вместе? Как вы, Пола? «Хорошо, в пять я буду на месте». Я уверена, Сирил хотел бы, чтобы в такую минуту мы обратились именно к вам. Она вытерла слезы. Меня радовало, что Сирил оставил ей какую-то сумму. По крайней мере, отныне поле не придется больше ни в чем нуждаться. Мы вышли от Артура вместе. И уже в холле я услышал как кто-то громко произнес мое имя. Обернувшись, я увидел за стойкой клерка, который, подобострастно улыбаясь мне, одному из Куперов, сказал, что меня просят к телефону. Звонил Олаф Питерсон. «Как ваша голова, мистер Купер?» «Неплохо», — ответил я безразличным тоном. «Рад слышать». «Нам было бы очень неприятно потерять еще одного Купера. Вы ведь последний Купер, если не ошибаюсь. Ну, самый, что не на есть последний». «Вам что-нибудь от меня нужно, мистер Питерсон?» «О, да, да, нужно. Вы могли бы заглянуть ко мне в контору? Она находится в здании суда. Мы получили результаты вскрытия. Я думаю, они покажутся вам занятными». В его голосе почувствовалась усмешка. Этот человек был абсолютно лишен чувства такта. Занятными, мистер Питерсон? Да, даже очень. Почему бы вам не зайти сейчас? Я накормил бы вас обедом. А? Что вы на это скажете? Хорошо. Сейчас буду. Мы с Полой спустились по ступенькам к Линкольну, стоявшему, как я только сейчас заметил, в зоне с указателем стоянка запрещена. Я пересказал ей разговор с Питерсоном. Пола ахнула. Убийство. Не будем спешить с выводами. Неуверенно, сказал я. Я медленно вел машину сквозь снежную завесу, пока не остановился перед библиотекой. В необъяснимом порыве я наклонился к Поле, повернул ее лицом к себе и поцеловал. Она не отстранилась. «Мне нравится целовать тебя», — сказал я. «Это все из-за моих денег», — ответила она. «Нет, неправда. правда. Но в таком случае мне тоже приятно тебя целовать». Должна быть причина этому Обояние Куперов. Я прошла полный курс, Джон. Она отодвинулась, чтобы вылезти из машины. Очень странно целоваться с тобой так, как во сне. Я понимаю. И тем не менее это я. Знаешь, когда мы пытались сообразить, Зачем приехал Сирил? Ну, там у Артура, ну, ну... У меня была своя теория на этот счет. Она сдержанно рассмеялась. Ну, я подумала, может он приехал из-за меня? Я не знал, что ответить. Она сжала мою руку. Встретимся в пять. Хлопнула дверца и полу поглотила метель.